Часть 3. Эпиграф. Нам жить так мало, но песни не конец. Начнет сначала, пускай, другой певец. Из песни начни сначала. Стихи Андрея Вознесенского. Поклонники о кумире. Отклики телезрителей и радиослушателей на известие о кончине артиста. Авторское предисловие. Уже 4 сентября в Союзок композиторов стали поступать телеграммы соболезнования. С каждым последующим днем поток телеграмм увеличивался. Они предназначались, естественно, родственникам Евгения Мартынова, но адресовались чаще всего в различные известные адресантам инстанции. Помимо Союза композиторов, в Государственный телерадиокомитет Министерство культуры, редакции газет и журналов, некоторые даже в Кремль. Соболезнования из различных высоких инстанций и государственных учреждений, в которых знали или могли без труда узнать домашний адрес Мартынова, направлялись, разумеется, прямо на Пелюгина, 26. Содержание таких официальных посланий было почти одинаковым и по сути дежурно формальным. общепринятым для подобных случаев. Потому здесь я их вообще не буду касаться. Соболезнования же людей, что называется простых, извиняюсь за такое избито уничижительное определение, но зато всем понятное, мне гораздо дороже. И в них вложен значительно больший смысл, чем душевное участие в чем то семейно-частном горе. Хотя тогда, в те первые горькие дни, Никто из мартыновых в содержании телеграммы писем особо не вникал по понятным всем, я думаю, причинам. На это просто не было сил. Письма стали приходить недели через полторы. Бывало, мы их обнаруживали прямо на могиле, причем адресовались они порой самому Евгению, как, например, это: Дорогой Евгений, я приехала из Ростовской области, искала твою могилу. Очень жаль, что тебя уже нет. Я очень любила твои песни. Дети все время мне говорили: "Мама, это твой Женечка поет. Твои песни выражали мою душу. Счастья твоему Серёже. Пусть он растет хорошим мальчиком, любит маму и помнит папу. Зина Воронкова. Среди венков и цветов люди оставляли свои добрые, участливые пожелания, стихи, откровения. Многие из них хранятся у нас до сих пор, несмотря на то, что в них нет, казалось бы, ничего особенного. Уважаемая жена, мама, дети и родственники нашего любимого Жени, семьи Крючковых, Лаврентьевых, Собчаковых, всех трех сестер, уже давно находящихся на пенсии, но так горячо любящих Евгения, выражают всем вам и друзьям Жени нашу необъятную скорбь. В связи с трагической смертью любимого артиста и композитора. Необыкновенная нежность и душевность написанных им песен, именно в его исполнении, сохранятся в сердцах миллионов людей как лучшая память о нем. Такая короткая и такая замечательная жизнь. Мужайтесь, дорогие друзья. Любим всех вас, как любили Евгения. Ибо какие песни, такой он и человек был. и останется с нами. Царство небесное дорогому Жене. Если когда-то в чем то понадобится вам помощь, наш телефон. Через несколько рук попала к нам и такая, довольно неординарная телеграмма. Аппарат президента СССР. 15 октября 1990 года. В гостелерадио. Направляется на ваше рассмотрение поступившее на имя президента СССР телеграмма с Клянова ЮП. Срочное уведомление телеграфам Москва Кремль президенту СССР Горбачеву Михаилу Сергеевичу. Родителям Евгения Мартынова просим передать самые искренние соболезнования. корреспонденту краевой благодарность за радиорассказ по юности о Евгении Мартынове. Пусть сотрудники побольше и подробно готовят репортаж о Мартынове. Мы всей семьей думаем, что вы, товарищ президент, присвоите Мартынову Евгению почетное звание героя социалистического труда посмертно. Думаем, вы будете с этим согласны. Семья Скляновых, северо Северобайкальск. но основной вал Писем и телеграмм обрушился на телерадиокомитет после выхода в эфир телепрограмм Музыкальный киоск от 23 сентября и Лебединая верность от 12 октября. После выхода программ радиостанции Юность от 14 октября Маяк и Радио 1 на волнах последних радиостанций передачи, посвященные памяти Мартынова, звучали в сентябре-ноябре не единожды. Авторы и ведущие этих программ, Беляева, Белоусов, Дементьев, Краева, Петров, Дубовцева, передали мне пачки писем, пришедших в их адрес. Именно эти письма, а вернее часть из них, стали основой настоящей ретроспективы людских мнений, вкусов и пристрастий, порой выходящих за рамки изначальной мартыновской темы и невольно затрагивающих еще более широкий круг проблемы лиц. Выдержки из писем даются со мной без какой-либо смысловой или стилистической корректировки. а лишь с некоторым грамматическим редактированием и со значительными сокращениями, касающимися сугубо личных и частных сторон жизни их авторов. Мнения людей разных возрастов, национальностей и социальных групп ни в коей мере не нужно идентифицировать с моими взглядами на ту или иную проблему, затрагиваемую в письмах Тем более в тех случаях, когда корреспонденты сравнивают артистов друг с другом и называют чьи-либо имена. Уважаемая редакция, впервые в жизни решили обратиться к вам с очень важной для нас просьбой. Совсем недавно ушел из жизни наш любимый композитор и певец Евгений Мартынов. Его песни мелодичные, искренние, народные в полном смысле этого слова. Много лет помогали нам. Они утешали в грустные минуты, согревали теплом подлинной народной душевности. По нашему глубокому убеждению, творчество Евгения Мартынова воплощает лучшие черты современной песенной культуры. Безвременный уход Евгения Мартынова из жизни мы пережили как личную потерю и трагедию. Нам кажется, что при жизни Женя не был оценен в полную меру. Народ его любил всегда, но в последние годы, когда эфир, будь то радио или телевидение, захлестнула роковая волна, его мелодиям было все труднее и труднее пробиваться к людям. К сожалению, всемогущие короли и вершители судеб из союза композиторов и других организаций Не смогли вовремя помочь и поддержать композитора. И вот результат. Человек самобытного таланта и ранимый ушел из жизни в 42 года. Мы уверены, что мелодии Мартынова переживут наше сложное, непутевое время. Они еще будут затребованы и временем, и самим народом. Просим вас утешить Всех, для кого потеря Евгения Мартынова так горька, так непоправима. Пусть в ваших передачах прозвучат его песни, несущие светлый огонек надежды в души людей. С уважением и надеждой Юдины и еще семь семей. Москва. Поверьте, писать без слез трудно. Евгений Мартынов. Для нашего времени это герой сказки. Сколько надо было иметь силы, лучезарности и любви, чтобы выплескивать себя самозабвенно людям, как бы призывая: люди, остановитесь, ведь жизнь так прекрасна". Его песни, убеждена надолго, это русские Есенинские звездочки. Пефцов и композиторов у нас сейчас очень много. Но Евгения Мартынова для его поклонников не заменит никто. Он отдал нам свою душу, что рвалась к людям. Он промелькнул яркой звездочкой, подарив нам любовь и мечту. А для меня Женя Мартынов это светлое чудо, живой родник, яркая индивидуальность, которую он сохранил до конца. А ведь это так трудно. оставаться самим собой среди нынешней ревущей и скачущей эстрады его безвременный уход показал всю беспощадную черствость нашего до безобразия политизированного общества большое спасибо вам за передачу а также спасибо всем кто в своих заметках и передачах с любовью и горечью утраты прикоснулся к светлому имени Евгения Мартынова Я так мечтала попасть на его концерт, а попала на похороны. С уважением к вам, Облапохина, Москва. Спасибо вам огромное за то, что рассказали о Евгении Мартынове. Его не стало. В сердцах многих из нас, простых людей, как будто что-то дрогнуло. Потеря эта оставила глубокий след скорби. Но с нами его песни, чистые, как лесной родничок, нежные и очень-очень добрые. Поверьте, миллионы замолкают, задумываются о себе, о близком, душевном, заслышав любую песню этого прекрасного, интеллигентного, простого певца и композитора. Не по себе нам в семье стало, когда слушая вашу передачу, Мы уловили слова, что кто-то убирал песни из концертных программ, как несовременные. Неужели это было? Да современнее и человечнее его песен сейчас почти нет. А сам, ведь приятнее и элегантнее Жени Мартынова на последнем концерте песня 90 и не было. Мы очень любили его. И сколько будем жить, всегда будем петь его песни: Лебединую песню, Яблони в цвету, Алёнушку и все-все. Передайте самые теплые слова признательности его папе, маме, жене, сыночку за то, что у них такой сын, муж, отец. Не забывайте включать в передачи песни Евгения Мартынова. Валентина Тихоновна, учительница. Село Рождественное, Куйбышевская область. Пишет вам письмо молодой парень из города Харькова. Недавно по телевидению вы показывали концерт памяти певца и композитора Евгения Мартынова. Мне очень нравился этот исполнитель и автор эстрадных песен. Писали в газетах, что его не стало. Мне стало очень обидно, что нет уже такого замечательного исполнителя. Прошу вас. Покажите, пожалуйста, по первой программе телевидения его концерт. Сейчас ведь так не хватает хороших, нормальных песен этого композитора и исполнителя. С уважением, Василий. Поселок Солнцевка, Дергачёвский район, Харьковская область. 12 октября я смотрела по центральному телевидению Передачу, посвященную памяти Евгения Мартынова. Хочу сказать, что меня очень встревожило само слово памяти. И поэтому хочется спросить: почему не стало такого замечательного, большого человека? Я не знала, что Евгения Мартынова среди нас уже нет. Почему? Как это несправедливо? Такой человек, как Евгений Мартынов, должен жить три жизни, прежде чем умереть. Мне не хочется мириться с тем, что его уже нет среди нас. Очень не хочется в это верить. Штура Непропетровск. Господи, дай Бог вам здоровья за святую память о так рано ушедшем от нас Евгении Мартынове. Я проплакала всю передачу. Я буквально задыхалась от рыданий. Пилавала Кардин сживала таблетку Карефара. У меня тоже больное сердце, и я знаю, как тяжело ждать нашу увы нескорую помощь. Мне повезло, меня спасли, хотя и был инфаркт. И поэтому так больно и обидно, что скорая города Москвы оказалась не на высоте, и на ее совести смерть такого доброго светлого человека, Жени Мартынова. Но почему судьба так жестока к талантливым людям? По-моему, потому что эти люди рвут свои сердца для людей и очень много переживают, пока к ним придет всеобщее признание. Но Женю, я думаю, любили все, и молодые, и старые. Его просто нельзя было не любить. Он как Гагарин, блеснул и ушел в небытие. Но их имена и их улыбки остались в сердцах людей. Жалко и больно терять хороших людей. Да так устроен мир, а он жесток, и уходят хорошие люди. Хотела купить пластинку Жени но, увы, Магазины у нас пустые. Напишу на Апрелевский завод, может, пришлют. Спасибо вам всем. Кто сделал такую сердечную передачу? Но я считаю, что она очень мало сказала о Жене, о его семье. Была скоротечна, и конец какой-то обрывистый. А вот о Джоне Ленноне писали все газеты. Радио только о нем и говорило несколько дней. Своего же родного забыли. Пожалуйста, не забывайте о нем». а то все телевидение и радио забито воплями и визгами, а сердечные, добрые, истинно русские мелодии стали редкостью. Пусть живет долго-долго память о Жене Мартыновой, как живет в наших сердцах память об Анне Герман. С уважением, Кожник Нина Сергеевна, пенсионерка, 40 лет отдавшая своему родному заводу Россельмаш. Ростов-на-Дону. Огромное вам спасибо за встречу с песнями моего любимого певца и композитора Евгения Мартынова. Да, он будет вечно живой в нашей памяти своими песнями. Я тоже в долгу перед ним, потому что в свое время в суете житейской не смогла выразить слова благодарности за его чудесные песни «Аленушка, Лебединая верность. Я думаю, что выражу мысли многих радиослушателей Пусть чаще звучат по радио песни Евгения Мартынова в его исполнении. От них веет любовью, радостью и огромным теплом, которого нам часто не хватает. И еще необходимо, чтобы наши дети и внуки чаще слушали по радио своих русских певцов, гордились ими и знали, что они не хуже, а гораздо лучше иностранных. Может тогда меньше будет желающих покинуть свою родину. С уважением Коренева Мария Афанасьевна, город Миас, Челябинская область. Пишет вам 60-летняя женщина из Подмосковья. Идут дни, а я ежедневно ловлю себя на том, что говорю с вами о жене Мартынове. Говорю, конечно, мысленно и не только с вами, но и с близкими Жене Я инвалид. Судьба лишила меня радости общения с людьми, с обществом. Те, с кем пришлось увидеться за эти дни, не знают, от чего не стало Жени Мартынова. Так безвременно и жестоко отняли у нас частицу жизни, причем самой хорошей, самой светлой и доброй. Минуты, часы общения с Женей, с его музыкой и песнями Это как луч света, надежды, добра, любви ко всему и всем, особенно в кромешной тьме нынешней нашей жизни. Слушая вас по радио, я узнала о том, что у него было мало друзей, узнала, как он относился к дружбе. Этот рассказ сделал для меня Женю еще ближе. Я поняла, что Женя был таким, каким должны быть все. Тогда бы люди были счастливее и чище. Не разъединились бы на друзей по обязанности, по выгоде, по должности, по достатку, не умерли бы в нашем обществе настоящая любовь, дружба, преданность, честь и порядочность. Ну, а Женины музыка и песни. Погиб Виктор Цой. Тяжело. Безвременно ушел молодой, хороший, талантливый человек. Понимаю, что его песни, наверное, нужны сейчас. Они заставляют думать и, надеюсь, действовать. В последнем не уверена, ибо исполнение песен Цоя в модном стиле временно. Большинство людей старшего и среднего возраста равнодушно или негативно настроены к подобному исполнению. Ну, а молодежь безумствует не столько от смысла и содержания, сколько от внешнего эффекта. Женя Мартынов Это совсем другое. Это всенародное. Это душевноценное. Это навсегда для всех поколений. Пусть для многих молодых его песни были не модны, но пройдут годы, и сегодняшние молодые все поймут. Они не смогут не понять жизненности музыки, созданной Женей Мартыновым. Почти век поются «Коробейники», золотые горы, стояли три сосны и другие но разве они сравнятся с лебединой верностью и всем, что создал Женя, а Женина баллада о солдате сжимаешься в комок всем существом вместе с матерью рвешься к экрану и вместе с ней сидишь у ночного окна ожидая сына это пик музыкального искусства это не мода не внешний эффект Это жизнь, это для сердца и души. Такое никогда не забывается и не забудется. Тяжело, скорблю. Если вам не трудно, напишите мне, как от чего не стало Жени, где он похоронен, а еще передайте мои соболезнования его маме, отцу, брату. С уважением, Людмила Ванна Харламова. Город Истра, Московская область. Пишу на телевидение в первый, и скорее всего, последний раз. И если бы не очередная горькая для России смерть истина русского артиста и не телепередача о нем, я не взялся бы сейчас за перо. Вряд ли это письмо попадет в руки русского человека, ибо таких на телевидении, наверное, нет или почти нет. Если судить по телеэкрану. Но все равно скажу вам прямо. Смерть Мартынова это не нелепость и не случайность. Это доля русского художника и самой России. Удивительно здесь даже другое. Как он, Евгений Мартынов, умудрился дожить до 42 лет, творя по-русски и для русских, пробиваясь со своим чистым Порой до наивности творчеством в наш ожидавлённый насквозь эфир. В 20 веке русские талантливые и гордые люди сами не умирают, их убирают. Сознательно и планомерно, безжалостно лицемерно, с улыбкой и облегчением. Каждого индивидуально, чтобы не видна была единая закулисная рука убийцы. палача русского народа, ненавистника России. Так что, господа телевизиончики, чушь и масонское лицемерие, эти ваши скорбь и соболезнования. Не верю ни одному слову Дементьева о судьбе ранимости, добре и свете. Вы, конечно, посмеетесь над моим письмом или выругаетесь, порвете его и выбросите. но никому не порвать и не выбросить из России великую небесную неистребимую русскую душу. Руслан Правдин. Город Старая Русса, Новгородская область.